Глава 18. Январь 1982 года. Дачный посёлок под Ленинградом. Итак, теперь совершенно ясно, что Щёголивы никакого отношения к нападению на Ольгу не имеют. Незачем им от камертона они все открестились, но есть, есть человек, которому он нужен. человек, который знал о нём прежде и который сумел понять, что Максим стал новым владельцем заветного инструмента, а возможно и убедился, что его невероятные свойства не вымысел, ведь Максим был лучшим тому подтверждением. Каким он был ослом, сокрушённо качал головой Максим, и зачем он всем и каждому рассказывал о своём внезапном озарении, привлекал к себе лишнее внимание. Нет, чтобы сказать, что всю жизнь любил музыку, сочинял что-то. Вот только музыкальной грамотой не овладел, не случилось. А? Совсем другое дело. Талантливые самоучки у нас встречаются. Редко, но бывает. А вот чтобы человек дожил до 25 лет и ни разу к инструменту не подошел, ни разу за всю жизнь двух нот не сложил, а тут вдруг раз и в одночасье гением заделался... Это уж чудеса какие-то. А Павел Иванович его активно с коллегами своими знакомил, с певцами, музыкантами, преподавателями консерваторскими и всем рассказывал о чудесном феномене. Да о нём уже, наверное, весь город знает, и все шепчутся. Вот тебе и протекция, вот тебе и полезные знакомства. Кисло усмехнулся Максим и налил себе ещё чаю. В доме было зябко. И он весь день не снимал чайник с печки, чтобы в любой момент можно было попить горяченького. Кинул себе в стакан три ложки сахара, кружок лимона и снова задумался. Надо как-то сужать круг подозреваемых. Например, оставить в их числе только людей, знавших ещё Голива и Гудковского. Они сейчас уже стали стариками. Тогда логично было бы включить в этот список их детей, а может и внуков. Опять выходит уйма на роду, и вычислить среди них убийцу будет посложнее, чем найти иголку в стоге сена, — рассердился на себя Максим. И как только сыщики преступления раскрывают. Взять того же Шерлока Холмса. Раз-раз, и все готово. Тут волосинка, там след, здесь комок грязи, там газетная статья. Мистер Н. прочитал статью о мистере М., задумчиво почесал макушку, из которой выпал светло-рыжий волос, вышел из дома, купил по дороге в лавке тяжелый горшок, возле лавки наступил в лужу мазута, а затем, придя к М., убил его ударом горшка по голове. Мило и изящно, а ему что делать? Н. узнал о ярком даровании, внезапно открывшемся у М., Понял, что все дело в Камертоне, поскольку М проживает на даче некогда знаменитого Щ и не менее знаменитого Г, владевших Камертоном, и желает... Стоп. Люди, которым милиция в далеком 57-м году рассказывала о Камертоне, ничего не знают о его необычных свойствах. Для них Камертон был драгоценной реликвией, куском золота, принадлежавшим некогда великому композитору Чайковскому. О свойствах Камертона знали единицы. Даже жена Щеголева до поры о них не догадывалась, а когда узнала, все равно не поверила. Максим вскочил на ноги и взлохматил волосы. Его прямо-таки потряхивало от возбуждения. Так-так-так. Щоголев по пьяному делу однажды проболтался о свойствах камертона своему лучшему другу Гудковскому. Тот тоже сперва не поверил и по всей вероятности никому эту глупую выдумку не пересказывал. А когда поверил, тем более кому ещё мог рассказать о камертоне Щоголев? Кому-то из близких друзей, из тех, что были в вечер убийства на банкете. Ах, как жаль, что он сразу же не записал фамилии всех, кто там был. Альты ведь перечисляли. Альты. Они были тогда у Щёголева. Их даже подозревали. А ещё они были на даче, когда ссорились Лариса Щёголева с Гудковским, в тот день, когда он признался в убийстве Щёголева. А ещё тогда на даче был Павел Иванович. Сообразил неожиданно Максим Он сам говорил, что всегда приезжал на дачу в выходные. Он мог услышать разговор супругов. Конечно, как и все нормальные люди, он не поверил в волшебную силу Кемертона и даже забыл о нём на долгие годы. Пока на бывшей даче Щёголевых не появился некий молодой человек. Заурядный парень, технарь, у которого внезапно, без всякой причины, вдруг открылся немалый музыкальный талант. И вот тут-то он и вспомнил о камертоне. Да, и именно Павел Иванович лучше всех осведомлен о невероятном всплеске музыкального таланта, озарившем бездарного прежде физика Максима Дмитриева. Для него наверняка не составило труда сопоставить появление у нового владельца дачи Щеголевых музыкального дара и «Золотой камертон». Он лучше всех знает об отъездах и возвращениях Максима. Ему проще всего прийти на участок и быстро его покинуть. Он знает дачу как свои пять пальцев. И он неоднократно сетовал на не сложившуюся карьеру композитора и в открытую завидовал его дарованию. Да если уж на то пошло, Павлу Ивановичу и в 65-м Было несложно пригласить Гудковского к себе на посиделки. Благо тот любил выпить, и отравить его во время застолья. Вопрос в том, как он намеревался завладеть Камертоном и почему этого не сделал? Испугался? Не смог, потому что Лариса Валентиновна его спрятала. Или в свою очередь надеялся жениться на ней и получить его, так сказать, по наследству. Павел Иванович неоднократно упоминал, что Лариса Щёголева была интересной женщиной и что после смерти Гудковского она очень изменилась, замкнулась, но он всё же продолжал с ней дружить. Может, сперва не терял надежды, а потом постарел и махнул рукой? Нет, если человек ради достижения цели пошёл на убийство, то отказаться от неё он уже не сможет, заплатив такую цену. Никогда. Так почему же он не завладел Камертоном? Скажем так, почему убийца, кем бы он ни был, не завладел Камертоном? Не нашёл, возможно, Лариса Щёголева могла спрятать его на долгие годы, а достать не задолго до смерти. И поскольку он уже никому не был нужен, она бездумно сунула его на книжную полку. Возможно, возможно. Неужели же всё так просто? Глядя в окно на соседний участок, размышлял Максим, наблюдая, как Павел Иванович, облачённый в тулуп и валенки, чистил от снега крыльцо. Тихий, добродушный старичок, любезный, интеллигентный, отправил на тот свет человека, а почему бы и нет? Отравление как раз подходящий способ. Не удар топором по голове, А так тихо, шито-крыто, подсыпал что-то в чашку гостю, поговорили о том о сём, проводил до калитки и лёг спать. А когда Гудковский умер, ещё и на похороны сходил, соболезнование семье выразил. Тоже так интеллигентно, трогательно, в знакомых добродушных чертах Павла Иваныча появилось что-то зловещее. Интересно, почему он от Максима до сих пор не избавился. При этой мысли Максим, встревоженный и придирчиво прислушался к работе собственного организма. Интересно, как быстро проявляются признаки отравления этим самым таллием и какие именно. Надо бы сбегать в библиотеку и не откладывая. Павел Иванович разогнулся, постоял, опираясь на лопату. и, заметив в окне Максима, дружески помахал рукой. Тот от неожиданности едва от окна не отскочил и еле нашел в себе силы в ответ помахать. А вдруг это все же не он? Вопрос был риторическим и глупым. Максим даже отвечать на него не стал. — А если это Павел Иванович, то что теперь делать ему, Максиму? Заявить в милицию? А что он там скажет? Предъявит письмо Щёголивой? Ну тык там никаких обвинений не выдвигается, тем более против Павла Иваныча. Обвинит его в нападении на Олю? На каком основании? Расскажет в милиции про камертон? Ну уж нет. Так что же всё-таки делать? Продумывая свои планы, Максим как-то механически дошёл до двери и запер её на ключ. Также механически он прошёл по дому и проверил все окна. А ответов на вопрос напрашивалось два. Первый съехать с дачи, прервать отношения с Павлом Ивановичем и жить спокойно, но с оглядкой, не есть что попала в незнакомой компании. Но, во-первых, позиция была крайне сомнительной, во-вторых, трусливой. И в третьих, безопасности не гарантировало. К тому же, грозило развитие мании преследования или ещё какого психического недуга. Второй вариант был логичнее, правильнее, но труднее в исполнении. Вывести Павла Ивановича на чистую воду. Если заставить его признаться в содеянном, можно было бы сдать его в милицию и дальше жить и творить спокойно. Вот только как это сделать? Максим никогда не считал себя тонким знатоком человеческих душ, и если у него возникали проблемы с окружающими, он всегда старался разрешить их прямо и открыто, выяснив отношения, поскольку считал такой способ наиболее продуктивным. Но в данном случае идти к Павлу Ивановичу с вопросом: "Это вы убили Гудковского и охотитесь за камертоном?" было бы дико. А что же делать? В любом случае без пыток придётся обойтись, мрачно усмехнулся Максим. А что если его спровоцировать? Прийти к нему в гости? Нет, лучше его пригласить и так это не взначай достать из кармана камертон и, посмотрев на реакцию, решить, что делать дальше. Например, дать подержать его в руках. сказать, что забавная вещicity попала к нему случайно. А там уж может Павел Иванович на него сразу бросится, а может попытается ночью залезть или дождётся, когда Максим уедет в город. Отъезд в город легко сымитировать. Он просто скажет, что ему вечером в город надо съездить Олю навестить. Уйдёт на станцию, а потом тихонько вернётся огородными и устроит засаду. например, в сарае. Там, во-первых, теплее, чем в сугробе, а во-вторых, обзор хороший, и можно в два прыжка до дома добежать и накрыть вора с поличным. Только надо заранее петли смазать в сарае, чтобы не скрипели, и точку обзора подготовить. Максим с собой был страшно доволен. Он не сомневался, что коварный Павел Иванович в ловушку непременно попадется. И а потому откладывать исполнение плана не стал. Павел Иванович, выглядывая на крыльцо, окликнул соседа Максим. Добрый день. Не замёрзли? А я собираюсь чай пить с маминым вареньем. Ещё и крубоклажанную нашёл, и огурчики маринованные, и хлеб свежий есть. Компанию не составите? Отчего же, с удовольствием. Вот только лопату на место поставлю. Обрадовался Павел Иванович, спеша назад в дом. Главное, чтобы яд не прихватил, забеспокоился Максим. Он так и не успел прочитать про Талий и потому не знал, имеет ли этот яд какой-либо вкус. Но чашки на столе расставил так, чтобы сидеть подальше от гостя, а ещё решил ни под каким видом из комнаты не отлучаться и глаз с Павлом Ивановичем не сводить. Ух, сам мёрз, скидываю эту луп и потирая руки, зябко передёрнул плечами Павел Иванович. Вы меня когда окликнули? Я уж и сам домой собирался, Греца. Но я не надолго. Завтра дочкой с зятем приезжаю вдвоём в гости, надо порядок навести, а то вы знаете, какой у меня в холостяцкой берлоге творческий беспорядок царит. Весело рассказывал гость, направляясь в комнату. О, какой стол! По какому случаю пируем? Да так, настроение было хорошее. Вот решил небольшие посиделки устроить. С наигранной весёлостью объяснил Максим, но Павел Иванович его неискренности не заметил. А сахар где? Что-то не вижу я. Знаете ли, по старинке люблю послаще. Вертя головой, искал сахарницу Павел Иванович. Ой, забыл. хлопнул себя по лбу Максим, собираясь сбегать за сахаром, но вовремя спохватился. А может, он у меня и закончился? Точно. Я же вспомнил, что сегодня в сахарницу заглянул, а там пусто. Может, без сахара? Нет, это уже не удовольствие, тем более с икрой. Я, знаете что, лучше к себе быстренько сбегаю, отыплю фунтик, и вам как раз останется. Засуетился гость, но Максим, сообразив, зачем побежит Павел Иванович, тут же припомнил, что в шкафу, кажется, ещё были остатки на дне кулька, и спешно двинулся на кухню, ругая себя за несобранность и легкомыслие. Когда он вернулся в комнату, Павел Иванович беззаботно раскладывал на большом ломте хлеба кружки краковской колбаски. А вот и сахар. Радостно воскликнул Павел Иванович: "Нутис, приятного аппетита". Когда застолье перешло в разговорную стадию, Максим, как бы ни взначай, достал из кармана брюк камертон и принялся вертеть его в руках. Павел Иванович это мгновенно заметил. "Что это у вас за вещица? Похоже на позолоту". "Нет, это золото". Протягивая камертон Павлу Ивановичу, добродушно пояснил Максим, вцепившись взглядом в гостя: "Ничего себе, сколько же в нём весу". Взвешивая на ладони камертон, полюбопытствовал гость: "Откуда же у вас такая штуковина? Она ж стоит сумасшедших денег". Золотой камертон, подумать только, вертел его в руках Павел Иванович. «А блестит как! И ловкий какой! А звучание, интересно, у него какое!» Казалось, он вовсе перестал замечать Максима, полностью отдавшись изучению камертона. «Я не знаю, сколько он весит, не приценивался!» Протягивая руку и мягко, но настойчиво забирая камертон, проговорил Максим. «Он достался мне случайно, вместе с дачей». «С дачей?» Вот это да. То есть Лиза его включила в стоимость дома? Ничего себе до весок. Она что, с ума сошла? Удивлённо пожал плечами Павел Иванович, а Максим вдруг подумал, что если старик позвонит Елизавете Щёголевой и расскажет о камертоне, значит, он не виноват. Только вряд ли это случится. Нет, нет, не расскажет. Он же сам мечтает его заполучить. Строго напомнил себе Максим, убирая камертон в ящик буфета, и с мстительным злорадством наблюдая за подрагивающими от жадности руками композитора, из которых только что забрали камертон. Но надо отдать должное. Павел Иванович быстро справился с собой и продолжил, как ни в чём не бывало. А знаете, я что-то такое припоминаю. Кажется, мне кто-то рассказывал, что у Модеста Петровича был золотой камертон, что-то вроде талисмана. Вроде бы ему кто-то из поклонников подарил, или он купил по случаю у какой-то бабульки. Да, занятная вещница. А стоит сколько? А мне сегодня в город придётся уехать. Оля просила кое-что для неё сделать, но вы не волнуйтесь, на этот раз я не пропаду. «Первой же электричкой вернусь и сразу же за работу!» Внимательно наблюдая за гостем, рассказал Максим. «Вот это вы молодец! Дисциплина для творческого человека вещь сугубо необходимая!» Похвалил его Павел Иванович. «А то, знаете, как бывает? Встанет человек утром, потянется не спеша, к восьми утра на службу не надо, да и концерта вечером вроде нет». Можно ещё поваляться, потом книжку почитать, по телефону от скуки поговорить. И день прошёл, а работа стоит. Никто же ничего делать не заставляет, но душой не стоит. А даже если, скажем, человек над заказом каким-нибудь работает, над музыкой к фильму или спектаклю, вот так проваляется он месяц. А потом глядь, до сдачи работы неделя осталась, а у него и конь не валялся. И давай на скорую руку ерунду какую-нибудь сочинять. Раз такое срок сойдёт два, а потом с ним и дел никто иметь не захочет. У режиссёров ведь тоже, знаете, всегда сроки горят. А если заказа нет и вдохновения нет, то же, значит, работать не надо. Поучительно выговаривал Павел Иванович. «Ерунда! Работать надо всегда! Вдохновение приходит в работе! А если ты не про нее, а про девушек, скажем, думаешь, так и надеяться на толковый результат нечего! Дисциплина! Дисциплина — основа любого успеха! Так и запомните, мой дорогой, без этого вы ничего не добьетесь! Композитор — человек вольный, человек вольный!» У него ни тренера, ни начальника нет. А потому он сам себе и тренером, и начальником должен быть. Наставительно поднял вверх палец Павел Иваныч. Ну, а мне, пожалуй, пора. Спасибо за чай. И счастливо съездить. Поднимаясь из-за стола, пожелал композитор. Максим, провожая его, снова вынул из ящика камертон. И небрежно поигрывая им, пошёл провожать гостя. К вечеру подморозило, но Максим заранее всё предусмотрел, а потому сидеть в сарае ему было комфортно и тепло. Он заранее приготовил чурбак, поставив его возле большой щели с хорошим обзором. Прихватил с собой термос с чаем, бутерброды и огромный до да пят вонючий тулуп. который нашёл на чердаке среди прочего хлама. В таких овчинных тулупах, наверное, ещё при царе Горохе ямщики щиголяли. Но как бы то ни было, накинутый поверх куртки от холода этот доисторический монстр защищал. Так Максим проскочал часа полтора в сарае, если не больше, пока не почувствовал неприятное кручение в животе. Потом голова стала побаливать и кружиться. Он то покрывался испариной и промокал пот со лба, то трясся от озноба. С каждой минутой Максиму становилось всё хуже. Слабость была такая, что он едва с щурбака не свалился. Отравил. Всё-таки отравил, бормотал Максим, пытаясь выбраться из сарая. Теперь уж ему было не до засады. Надо было срочно добраться до дома, промыть желудок, а ещё здорово было бы врача вызвать. Максим кое-как, выбравшись из своего укрытия, оторвался от стены сарая, покачнулся, упал на снег, и его тут же обильно вырвало. Ну вот, уже получше, хоть температура спала. И нервало больше. Бурматал Павел Иванович, откладывая в сторону градусник и поправляя Максиму подушки. Спасибо доктору, такая хорошая женщина попалась, внимательная, ответственная. Один бы я не справился. И Феде Крюкову спасибо, сбегал на станцию, не отложку вызвал. И ведь счастье, что он вчера приехал и как раз со станции домой шёл, когда я вас нашёл. а то бы ведь и замёрзли на смерть голос павла ivановича дрожал от пережитого волнения а максим слабый беспомощный как ребёнок слушал его пытаясь вникнуть в смысл слов и понять что же с ним случилось как он оказался дома в кровати почему ему так плохо и почему павел ivанович тут сидит а всё голубчик консервы И кракобачковые. Я-то её не ел, не люблю. А вы вчера полбанки съели. Доктор её даже для анализа забрала. Вот ведь как бывает. Почиёвничили называется. Это ещё счастье, что вы смогли до посёлка добраться, по дороге не упали. А то бы страшно подумать. Я что, отравился? слабым голосом с трудом выговорил Максим. Даже губы его плохо слушались, словно онемели. А я о чём толкую? Кабачковый крой. Ну вы не волнуйтесь, самое страшное позади. Желудок вам промыли, лекарства какие надо, у меня есть, взять, спасибо ему из города привёз. А вот родителям вашим я признаться не позвонил, не хотел пугать, да и некогда было. Я от вас почти сутки не отхожу, вот и спал рядышком. У вас тут, оказывается, кресло раскладное. На нём и дремал. Вам, наверное, есть хочется. При этом в вопросе Максим вдруг ощутил, что ему действительно страшно хочется есть. В желудке было так пусто, хоть аукайся. Увы, мой дорогой, сегодня я вам могу предложить только чай, зато сладкий и с сухариком, подмигнула бодряюще Павел Иванович. А завтра кашку на водичке. Отравление было тяжелым. Организм должен восстановиться. Павел Иванович, я почти ничего не помню. Объясните, как я дома оказался. Последнее, что стоит перед глазами, как я в снег упал возле сарая. Попытался собраться с мыслями Максим, мучимый смутной и необъяснимой тревогой. Как я понимаю, вы ещё на платформе почувствовали себя плохо и решили вернуться домой. Но, видимо, вам так поплохело, что вы даже до крыльца не добрались. Шагов 10. Судя по следам на снегу, вы несколько раз падали, а возле самого крыльца потеряли сознание. Хорошо, что я решил на ночь ещё раз печку в комнате протопить. Вышел за дровамишками и по привычке на ваш участок взглянул, Смотрю, кто-то в снегу валяется. Я сперва подумал, пьяница какой-то, решил подойти к забору, посмотреть на всякий случай, может, милицию вызвать. Хорошо у вас куртка приметная, только по ней и узнал. Я-то думал, на вас напали, схватил топор, что возле дровника был, и побежал на помощь. Обстоятельно рассказывал Павел Иванович. Прибежал, смотрю, вроде вы целы. Только лицо какое-то зелёное и вроде как не дышите. Я стал вас тырмашить, тут как раз Фёдор мимо шёл. Я его послал на станцию не отложку вызывать, а сам кое-как вас в дом затащил. Думал, не ждюжу, если б не зима, сбегал бы за помощью, а так побоялся, что вы замёрзнете совсем. Сам кое-как справился. Поясницу до сих пор ломит, кряхтя, пожаловался композитор. Я уж, простите, едва вас в прихожую втащил, а уж дальше мы вместе с Федей, когда он вернулся, и раздели вас, и на кровать перенесли. Тут и скорая подоспела, и пошло-поехало вёдра, тазы, промывание желудка, капельница. Отравление у вас было очень сильное, а в больницу не повезли, потому что, во-первых, мест нет, во-вторых, дорога тяжёлая, вам нагрузка дополнительная. Ну, а в-третьих, я пообещал за вами присмотреть. Да и доктор сегодня приедет. А, вот, кажется, и она. Слышите? Вроде как машина подъехала. Поспешил как, ну, Павел Иванович. Едва старый композитор вышел из комнаты, Максим тут же попытался встать с кровати, проверить тайник с камертоном. Но встать ему не удалось. Жуткая слабость и головокружение толкнули его назад на подушке. Ну, молодой человек, давайте знакомиться. Меня зовут Лидия Кирилловна, представилась румяная, пахнущая марозом и почему-то фиалками докторша. «Очень приятно, Максим», — едва слышно проговорил он. Слабость была ужасающая. «Повезло вам, Максим, что соседи вас нашли. Так и погибнуть было недолго. Сильнейшее отравление, переохлаждение к тому же. Хорошо, что без воспаления легких обошлось». «Спасибо». «Не мне спасибо, а вот Павлу Иванычу». Доставая стетоскоп и растирая руки, поправила его доктор. «Неужели вы не почувствовали, что консервы испорчены, когда ели?» «Нет». «Поднимайте свитер, послушаю вас». После осмотра, едва доктор с Павлом Ивановичем вышли из комнаты, Максим предпринял новую попытку добраться до тайника. «Отравление консервами! Просто и гениально!» Пока он без сознания валялся на снегу, а Фёдор ходил на станцию, Павел Иванович без всякой спешки насыпал в недоеденные консервы талий. Берите на анализ сколько хотите. Консервы готовила хозяйка, а я сам чуть не помер. Хорошо, что кабачки не люблю, а то бы мы с Максимом Николаевичем оба об тями треснули, и никто бы нас не спас. Зло бормотал Максим, пытаясь подняться с кровати. Наверняка весь дом обшарил, пока Максима выхаживал. Такой милый человек, жизнь ему спас, ухаживал, а мать не вызвал специально, чтобы под ногами не путалась. Потеряв надежду встать на дрожащие от слабости ноги, Максим просто скатился с кровати на пол и дополз до книжных стеллажей. Больше ничего он сделать не успел. Раздались шаги в коридоре. Преодолевая дурноту, Максим перекатился к дивану и почувствовал, что его вот-вот опять стошнит. Боже мой, Максим, что вы делаете на полу? Вы что, упали? Раздался над духом встревоженный голос Павлы Иваныча. Ну просто курица на сетка. Я в туалет хотел сходить, да вот силы не рассчитал. Выкрутился из ситуации Максим. «Ну, я же вам говорил, что вставать не стоит. Вот емкость, не стесняйтесь!» Указал на ведро под столом композитор. В вязаной толстой жилетке и фланелевой рубашке он смотрелся так по-домашнему уютно, как заботливый любящий дедушка, а не коварный отравитель. «Сейчас я помогу вам сесть на кровати и выйду». А вы не стесняйтесь. Пришлось не стесняться. К вечеру Максиму стало получше. Головокружение почти прошло. Крепкий чай с сухарём придали ему сил, и когда Павел Иванович отлучился к себе протопить печь, он таки смог добраться до тайника и проверить камертон. Тот был на месте. Заодно Максим осмотрел ящики письменного стола, Книжные полки, все его хитрые ловушки, мелкие уловки всё находилось в целости и сохранности, словно никто туда и не заглядывал. Неужели он ошибся? мучительно размышлял Максим, борясь с приступами сонливости. Измотанный борьбой с вредоносной микрофлорой организм требовал отдыха, а измученный подозрениями рассудок не давал ему покоя. Организм победил. Ну что, проснулись? Сейчас буду вас кормить. Заглянув в комнату, бодро поприветствовал Максима Павел Иванович. Как вы себя чувствуете? Спасибо, намного лучше, только слабость осталась, прислушиваясь к своему организму, сообщил Максим. Вот и хорошо, так и должно быть. — А у нас с вами сегодня кашка, правда, на воде, но все же сил прибавится. На обед я вам куриный бульончик сварю. — А там, глядишь, вы окончательно поправитесь, — продолжал ворковать Павел Иванович, но глаза его были беспокойны. — Я сегодня ночью к вам заглядывал. — Проверить, не надо ли чего? — присаживаясь на краешек к кровати, проговорил композитор. Вы бредили, правда, к середине ночи стали спать спокойнее, а под утро так и вовсе затихли. Но всё же вы всё время бормотали во сне, что я вас отравил и что-то там украл или собираюсь украсть. Нет, я, конечно, всё понимаю о отравлении и всё такое, смущённо поглядывая на Максима, объяснял Павел Иванович, Но я всё же спрошу. Какие у вас имеются поводы для подобных подозрений? Неужели вы действительно считаете, что это я вас отравил? Павел Иванович смотрел в глаза Максиму открытым, простодушным взглядом, и Максим вдруг взял да и вывалил ему все свои подозрения и всю историю Камертона. умолчав, разумеется, о том невероятном воздействии, которое он оказывает на своих обладателей. Павел Иванович побледнел, губы его задрожали, а глаза стали по-стариковски влажными. Да и сам он как-то ссутулился, паник, и, поднявшись с дивана, проговорил над треснутым, дрожащим голосом. «Вот уж никак не ожидал! На старости лет!» Вор и отравитель. Благодарю вас, молодой человек. Не ожидал, никак не ожидал. И он прошаркал на выход, тихо прикрыв за собой дверь. Максим лежал в кровати раздавленный, престыженный, смущённый. Это что же получается? Павел Иванович вовсе его не травил, не пытался обокрасть, а спас ему жизнь. мянчился с ним как с маленьким ухаживал не спал возле его постели а он его в такой подлости как отравление человека и нападение на Олю подозревал а ещё Павел Иванович с ним музыкой занимался продвигал его помогал гордился им восхищался опекал а он да как ему это вообще в голову пришло Ведь он уже достаточно хорошо знает старика. С чего это ему вдруг такой бред в голову полез? Стало очень стыдно. А с другой стороны, прочитавшись письм Ларисы Щёголивой, ещё и не то вообразишь. Она вот вообще своих детей подозревала в убийстве мужа. И, в общем-то, её можно понять после такого потрясения. Она вот, например, сперва никого не подозревала, всех любила, всем верила, а что потом выплыло, что один её муж отравил другого. Нет, нет, это всё равно не повод так к людям относиться, и несмотря на все трагедии Щоглевых, Максим не имел права так оскорбить Павла Иваныча. Надо встать и немедленно пойти просить прощения. Но дойти Максим смог только до порога комнаты. Слабость была ужасающая. А днём приехала вызванная Павлом Ивановичем мама, и уж после этого ни о каком выходе из дома в ближайшие 3 дня речи не было. Она то ругала старика за то, что сразу её не вызвал, то отчитывала Максима, что не проверил, хлопнула ли у консервов крышка, чистила кладовку, проверяя все банки с заготовками, кормила его бульонами с гренками и кашами на воде. Охола ахола, чистила и намывала дом и категорически настаивала на возвращении Максима домой. Ну как можно здесь жить? Ни нормального питания, ни условий. Ну хочешь, мы тебе пианино в городе купим, занимайся. Зачем сидеть в этой глуши? Ни одного живого человека рядом. Стакан воды подать некому. Максим отмалчивался. Сил спорить с мамой пока не было. А вот когда он окреп и стал твёрдо держаться на ногах, то первым делом отправился к старому композитору просить прощения. Павел Иванович долго не открывал, но Максим был настойчив. Он звал, кричал, стучал в окна, пока Павел Иванович не смилостивился и не вышел на крыльцо. Ну, знаете ли, это совершеннейшее безобразие. Вы что же, решили мне окна выбить? Усиленно хмурясь и, не глядя на Максима, сурово и холодно осведомился Павел Иванович. — Павел Иванович, я дурак, неблагодарный остолоп, заигравшийся в детектива. Вы мне жизнь спасли, нянчились со мной, учили меня, продвигали, помогали, и все это бескорыстно, от чистого сердца. А я просто обнаглевший, неблагодарный сопляк. Не стеснялся в выражениях Максим. За 4 дня лежания на койке у него было достаточно времени всё обдумать и составить речь, достойную его безобразного поведения. Я не удивлюсь и не обижусь, если вы вообще мне больше руки не подадите и знать меня не пожелаете. Я это вполне заслужил. Я просто хочу, чтобы вы знали, как сильно я раскаиваюсь. И если бы не мама, я бы к вам ещё 3 дня назад приполз, да она не выпускала. Простите меня. Максим был так искренен и так убедителен в своём самобичевании, что сердце композитора дрогнуло. Ладно, уж заходите, приоткрыл пошире дверь Павел Иванович. В комнату ступайте, всю прихожую выстудили. В комнате за круглым старым столом, покрытым коричневой с узорами толстой скатертью с кистями, они долго молчали, не глядя друг на друга, пока не заговорил старый композитор. Я, знаете ли, очень много думала о вашем рассказе, проговорил он, постукивая пальцами по столешнице. Всё это, конечно, ужасно, такая трагедия, особенно для Ларисы Валентиновны. Что уж тут удивляться, что бедняжка так изменилась. Хорошо, хоть рассудком не тронулась. Но вот что я подумал. Кхм-кхм, неловко прокашлялся Павел Иваныч. Ведь если здраво рассудить, то охотник за камертоном и отравитель Гудковского скорее всего одно и то же лицо. И уж, как мне кажется, это точно не могут быть Чоголевы-младшие. И Лиза, и Илья могли беспрепятственно забрать камертон у матери. Какой смысл его красть? Они его законные владельцы, ну да. А если предположить, что они не охотились за камертоном, но отравили отчима, то становится непонятной нынешняя охота за камертоном. Логичнее предположить, что эти события связаны. Совершенно с вами согласен. спешил поддакнуть Максим, на что Павел Иванович только крякнул неопределённо. Так вот, опять-таки думаю, что этот человек должен был каким-то образом узнать, что Камертон попал к вам. Значит, он должен быть где-то рядом. Точно, не удержался Максим. На этот раз его замечание было принято более благосклонно. Значит, этот человек должен был знать Гудковского, причём хорошо и теперь быть в курсе ваших дел. Проще говоря, кому вы говорили о камертоне, кроме меня? Вот она загвоздка. Максим никому о нём не говорил. Но камертон не та вещь, которую утаишь. Неожиданный всплеск его таланта сам всё поведал таинственному отравителю. только вот как это объяснить Павлу Иванычу Ну так что же Пытаюсь сообразить Рассказывать я вроде бы никому не рассказывал а вот видеть его у меня могли Кто Ну тот кто бывал у меня дома или скажем случайно проходя мимо заглянул в окно Уклончиво ответил Максим А как-то раз или два я брал его с собой как талисман, когда мы с вами ездили в город. Возможно, я как-то неосознанно вынимал его из кармана, его могли видеть у меня в руках. Это усложняет задачу, сделал очевидный вывод Павел Иванович. Ещё как, согласился с ним Максим. Дело осложняется тем, что Гудковский был известной фигурой в музыкальном мире Ленинграда. Да и вы успели достаточно примелькаться в нашем кругу. Вычислить преступника будет совсем непросто. Да. Вот если бы речь шла только о жителях нашего посёлка, мечтательно протянул Максим. Да. А вы знаете, и в нашем посёлке имеются подходящие люди. Вот, например, был у Анатолия Михайлыча Я о Гудковском сейчас говорю. Знакомый администратор. Некто Горелик Марк Абрамыч. Очень известный в нашей среде был человек. Организовывал различные концерты. Ну, знаете, такие, после которых денежку в конверте выдавали. Самое прибыльное для артиста дело. И они с Гудковским были близкие приятели. Чуть ли не лучшие друзья. Оживился Павел Иванович. Так вот его вдова сейчас неподалёку дачу снимает, через две улицы от нас. Вероника Волфовна. Тоже знаете, весьма оборотистая дама была, с усмешкой пояснил композитор. Лет 15 назад была большим человеком, заведовала универсамом на Московском проспекте. Сейчас, разумеется, на пенсии. На пенсии, замечу, не в тюрьме. А что же, у неё своей дачи нет? удивился Максим, не страдавший излишней наивностью и прекрасно понимавший, что при подобной должности человек мог себе не одну дачу построить. Вот, вот. На самом деле с дачей очень всё непонятно. Её года 2 назад у прежних хозяев кто-то купил, но сам жить не стал. А потом появилась Вероника Волфовна, И все мы каждому стало рассказывать, что дачу снимает у одного знакомого. Он дом купил, а сам в заграничную командировку уехал. Вот и пустил её пожить за сущие копейки. Думаю, всё врёт. Очень уж хитрая дамочка. Может, конечно, оформила на кого-то из родственников, но по сути, думаю, дом её. А что это за дом? Может, я знаю. — Да, наверное, видели. Направо от нас, через две улицы. На горушке стоит среди сосен, двухэтажный, коричневый, и на веранде такие приметные витражи. Очень красиво. — Это же дом Алленой тети, тети Веры, — сообразил Максим. — Кого, простите? — Аллы. Мы с ней познакомились незадолго до Нового года на платформе. Она как раз приехала тетю навестить. — Так вот, из-за кого вы ушли в творческую командировку? — усмехнулся Павел Иванович. — Не совсем. Мы с ней и виделись-то всего раза два. Но, насколько я знаю, в ее семье нет музыкантов. — А при чем тут музыканты? — Ну, я думал, что камертон может заинтересовать только причастных к музыке людей. пожал плечами Максим. Потому что принадлежал Чайковскому, дорогой мой, такой кусок обработанного золота, да ещё и антикварного, может заинтересовать любого. Правда, представить себе, что Вероника Вольфовна или кто-то из её родственников пошёл на кражу со зломом, не верится с трудом. А вот насчёт музыкантов вы ошибаетесь. Её младший сын крепач, играет в оркестре. Звёзд с неба не хватает, ну и неудачником его не назовёшь. А я и не знал, что у неё есть сын. Алла говорила, что её послали к тёте, потому что никто из старших членов семейства не мог приехать. Но относительно дяди-скрепача ничего не говорила. Тогда получается, что Вероника это Вольфовна не столько её тётя, сколько двоюродная бабушка. Наверное, не могу сказать. А в доме у них вы бывали? Однажды чай пили в гостиной. Очень красивая комната. У нас в городской квартире скромнее обстановка. Но Алина тётя Вера сказала, что перевезла на дачу всю обстановку. Привыкла к знакомым вещам. К тому же, она теперь за городом круглый год проживает. Сомневаюсь, а впрочем, не наше дело. Но я не верю, что дам мы столь преклонных лет стала бы нападать на вашу Олю. Да и чужое добро ей не надо, своё девать некуда. Отмахнулся от этой версии Павел Иванович, а вот Максим задумался. Давайте подумаем, кто ещё знал Анатолия Михайловича из жителей посёлка, тормошил он Максима. Я даже не знаю. Может, Альты Я вообще мало с кем здесь знаком, пожал плечами Максим. Эти точно знали. Они же близко дружили со Щёголивыми. Помнится, их сын даже собирался жениться на Лизе Щёголивой. Как раз незадолго до смерти Анатолия Михайловича. Мне помнится, жена говорила: "Пока моя Тоня была жива, к нам частенько её подруги в гости заходили, поболтать, чайку попить, посплетничать". Со вздохом припомнил старый композитор. Анна Ивановна рассказывала, что свадьба расстроилась из-за смерти Гудковского. Вот как? Сомневаюсь. Лиза не была привязана к отчиму. У них были довольно прохладные отношения. Не только я так считал, но и Тоня. Она была в курсе всех местных дел. Сколько мне помнится... Прищурился, припоминая Павел Иванович... На лизином горизонте появился другой молодой человек. Она попросту бросила Жору. Я признаться, этому не удивлён. Жора был таким маменькиным сыночком, пресный, скучный, без гусарской удали. Такие девушкам не нравятся. Ну, зато он стал выдающимся музыкантом. проявил благородство по отношению к Светланиной семье Максим. Он всё ещё ощущал лёгкое чувство вины. Кто вам сказал? Анна Ивановна. Ну, какая же мать не похвалит своего сына, отмахнулся Павел Иванович. Жора вырос совершеннейшей безурядностью. Но Анна Ивановна сказала, что он известный музыкант, много гастролирует. Гастролирует он много в составе оркестра Кировского театра. А известность его сильно преувеличена. Вот Семён Альт это было имя, талантливейший музыкант, талантливейший. Я никогда не мог без какого-то особенного трепета слушать его игру. Но талант редко передаётся от отца к сыну. Знаете, как говорят: на детях гениев природа отдыхает. Хм, Альт и близко знали Щёголевых, дружили многие годы. Могли знать и Камертони. Гудковский ведь о нём знал. Далее. Сам Семён Альт был талантлив и успешен и ни в какой мистической поддержке не нуждался. А вот сын подкачал, не оправдал родительских ожиданий и чаяний. Вот ему бы камертон очень пригодился. Но альты люди интеллигентные, к чему красть? Можно просто жениться на Лизе, и вроде бы всё хорошо, но у Лизы появляется новый кавалер. Планы по овладению камертоном расстраиваются, и они идут на преступление. травят Гудковского, чтобы затем выкрасть камертон. Они же не знали, что Лариса Валентиновна его надёжно спрятала. Или же наоборот. Альты подслушали разговор супругов Гудковских, узнали о камертоне и пошли в банк, отравили композитора, чтобы завладеть камертоном. Ухаживание Жоры за Лизой Щёгляевой гарантировали им получение камертона после свадьбы. Композитора убили А вот свадьба сорвалась. Камертон куда-то делся. Взламывать квартиры они не мастера. Пришлось отказаться от идеи. А спустя годы в посёлке появляется молодой человек, музыкально необразованный, проживающий на бывшей даче Щёголевых, который буквально через пару месяцев начинает поражать всех своим ярким, внезапно проснувшимся талантом. И они понимают, это камертон, камертон у него, и его надо отнять, точнее, потихому украсть. Грандиозно, воскликнул Максим, вскакивая со стула. Все свои умы заключения он сделал молча про себя, так что его неожиданный вопль немало напугал композитора. Что? Что грандиозно? Что стряслось? Вам плохо? всполошился Павел Иванович. Нет, замечательно. Думаю, мы раскрыли дело, воодушевлённо сообщил Максим и принялся расстолковывать композитору свою идею. Альты украсть камертон? Ну не знаю. Не украсть, а завладеть. Понимаете, Модест Шогелев искренне считал, что камертон принёс ему удачу, вдохновение. Он сам рассказывал это Гудковскому, приписывая камертону чуть ли не волшебные свойства. В последнюю фразу Максим добавил максимум возможной иронии. Гудковский, например, в это поверил. И как он сам признался жене, именно из-за камертона убил Щёголева. Так почему бы Альтам не поверить в то же самое? И потом представьте себе разочарование родителей. Отец великий музыкант, известен на всю страну, а сын посредственность. А ведь он чуть ли не с горшка наверняка учился музыке у лучших учителей. А результат? Наверняка они были как минимум разочарованы. А тут такой шанс, горечился Максим. К тому же, сперва они вообще надеялись получить его законным путём. Сын женится на Елизавете Щеголевой и получает заветный камертон. «А зачем им тогда Гудковского было травить?» «Ну как же, камертон бы он по-хорошему не отдал. Он им больше всего на свете дорожил. Он убил ради него». «Пожалуй, с сомнением проговорил Павел Иваныч. Ну а яд, его-то они где добыли?» Яд хранился у Щёголевых дома, вы сами говорили. Откуда бы им о нём узнать и когда быть? Тоже просто. Лариса Щёголева в своих письмах писала, что этот яд им кто-то из знакомых достал, крыс на даче травить, что в тот год в посёлке полчищи крысы располадились. Ну, Альты дружили со Щёголевыми. Почему бы Ларисе Валентиновне или ее домработнице было не одолжить друзьям семьи действенного крысиного яда? А Альты, так же, как и Щеголевы, могли оставить про запас какое-то количество. Или сами такое же достали по совету друзей, уверенно проговорил Максим. — Что ж, вполне может быть. Так мы все и живем. Кто-то кому-то что-то достанет, а тот ему поможет. Пожалуй, звучит логично, но бездоказательно, продолжал упрямиться Павел Иванович. Павел Иванович, ну, конечно, бездоказательно. Столько лет прошло, что теперь докажешь? возмутился Максим. Но мы ведь с вами не отравление Гудковского хотим раскрыть, а нападение на Олю и попытку ограбления моей дачи. А это, думаю, можно доказать. Вот послушайте. Светлана, внучка Альтов, она со мной начинала заниматься ещё летом и прекрасно знала о моём неожиданно проснувшемся таланте музыканта. Наверняка рассказывала бабушке с дедом, у них очень близкие отношения. Скорее вы мною занялись уже всерьёз. В музыкальном мире поползли слухи, тут уж супруги не на шутку насторожились и наверняка подумали, что всему причиной камертон. А может, даже видели его у меня? Или Светлана видела и им рассказала. Сначала они, как в случае с Елизаветой Щёголевой и своим сыном, рассчитывали заполучить камертон посредством законного брака. Проще говоря, хотели женить меня на Светлане. Увы, не выгорело. Тогда они решились на кражу. Сын-то их ещё не стар и по-прежнему бездарен, вы сами сказали. А тут такой шанс. Если уж у физика искра божья промелькнула, чего же можно ожидать от человека, всю жизнь отдавшего музыке? Станет гением не иначе. Такой соблазн, вот они и решились на кражу. Пока не на убийство, а только на кражу. Но, честно говоря, я уже начал за свою жизнь побаиваться. Отравление штука опасная и непредсказуемая. Это не нападение в подворотне, не отобьёшься. А вдруг они в банку с сахаром яд подсыплют, незаметно так, или в молоко, или ещё куда. Я могу и не узнать, пока не выпью, поделился своими страхами Максим. Если честно, я уже подумываю в город переехать, там безопаснее. Там в дом так просто не залезешь и вообще. Да, задача ли вы меня? Потирая лоб, проговорил Павел Иванович: "Не знаю, что и сказать. Теперь, когда речь идёт о хорошо знакомых мне людях, история не кажется такой уж забавной. Сперва мне казалось, что мы с вами в Шерлока Холмса играем". Вздохнул он тяжело. "Ну, хорошо. А что вы теперь намерены делать? В милицию обратитесь?" "А что я им скажу?" Им как раз доказательства нужны. А у меня фантастическая история о волшебном камертоне. Правда, золотом, невесело усмехнулся Максим. Так что же вы всё-таки будете делать? Не знаю, может, поговорить с ними. Они всё-таки не бандиты с большой дороги. Вдруг признаются или хотя бы испугаются и оставят меня в покое. По примеру композитора Максим потёр лоб. Но для начала надо окончательно поправиться, а то я сегодня еле до вас добрёл. Держите меня в курсе и ничего самостоятельно не предпринимайте. Строго напутствовал его композитор. А то мало ли что, а так одна голова хорошо, а две всё же лучше. Сколько ни совещались Максим с Павлом Ивановичем, ничего у мنيه разговора по душам с альтами они не придумали. Павел Иванович всё ещё сомневался в их виновности, а Максим был абсолютно уверен в своей правоте. Павел Иванович уговаривал его последить за ними, устроить какую-нибудь проверку, но Максим просто не мог больше ждать. Послезавтра должны были выписывать Олю. Максим всё уже решил. Как только Олю выпишут, он сделает ей предложение. Они поженятся, будут жить в городе. Он устроится на работу, пока на какую-нибудь посменную, чтобы не мешало занятия музыкой. Хоть грузчиком на вокзал, хоть санитаром в морг. А что, говорят, там зарплаты ого-го. Шутил сам с собой Максим. А потом глядишь, и творчество его начнёт приносить доход. За ту новогоднюю песню ему уже заплатили. Пока, конечно, немного, но лиха беда начала. Но прежде чем начинать новую жизнь, стоило обезопасить тылы. Как бы ты ни было, но летом они с Олей и Сашй будут приезжать на дачу. И он не хотел, чтобы кто-то из его близких стал случайной жертвой отравителя. А потому Максим Шагал морозным вечером по тихой, заметённой снегом улице к дому Альтов, повторяя про себя заранее продуманную речь. Камертон он зачем-то взял с собой. Для моральной поддержки, наверное. Ой, какой молодой! Ох, а старушка в каракулевой шубке и с гривой меховой шляпки набекрень. И одет прилично. Вторила ей подружка в такой же шубке и вязаной шапочке. «А крови-то, боже мой, даже смотреть страшно!» Всплескивал руками старичок в дубленке с поднятым воротником, по-детски повязанным за спиной шарфом и в войлочных ботиках. «Еще бы не было! Ему же шею топором рассекли! Страсти какие! Теперь на улице после темноты ни за что не выйду!» Охла, первая старушка глядя на распростёртое на пропитанном яркой алой кровью снегу тело молодого человека со светлыми волосами и уродливой раной на шее. День выдался морозный, но солнечный. Сверкали бриллиантовым блеском сугробы, искрились покрытые инеем ветви деревьев. Яркая синева разлилась над укутенными чистейшим белым снегом домами. Дачный поселок выглядел празднично и нарядно, и только кровавое пятно с лежащим на нем человеком жесточайшим диссонансом выбивалось из общей гармонии. — Товарищи, отойдите! Как не стыдно! Вы же мешаете работать в бригаде! Гражданочка, вы куда, извиняюсь, лезете? Вы что, свидетель? Нет? В сторонку! Сердита оттеснял зевак от места происшествия, Стуршина точилin. Стуршина, откуда здесь столько народу? Мешают работе бригады. Сердита буркнул областной следователь Жуков, встряляя глазами по сторонам. А что я могу поделать? Посёлок маленький, зимой одни пенсионеры остаются. Впечатлений от жизни не хватает, вот они все и сбежались. Поди их разгони. оправдывался Стершина. Михаил Тимофеевич, мы закончили, подошла к ним с чемоданчиком пожилая криминалистка в мутоновой шубе. Тело можно грузить. Хорошо. Где кинолог? Собака след взяла? Никак нет. Утром свежий снег выпал, да и натоптали. Ясно. Ну что же, осталось отработаться с свидетелями и можно ехать. Хорошо бы в тёплом месте устроиться. Нет ли здесь клуба или, может, сторожки какой? Можно в доме Убитова, предложил Старшина. Он один жил, никто не помешает, а ключи у соседа имеются. Ну что ж, заодно и осмотримся на месте. Личность Убитова и всё такое, решил следователь. С Максимом Николаевичем мы в начале лета познакомились. Они как раз эту дачу купили. Я занимался с ним музыкой. Очень талантливый был молодой человек, очень. Он, можно сказать, был моим учеником. Я как мог помогал развивать его неожиданно открывшийся талант. У нас были планы. Промакая большим клечатым платком глаза, рассказывал Павел Иванович, сидя напротив следователя: Значит, убитого вы знали хорошо? Думаю, да. Скажите, у Дмитрия вы были враги? Нет, откуда? Он жил очень тихо, занимался музыкой. Компания у него не собирались, да и какие тут компании? Пенсионеры одни. Родители его навещали, иногда девушка Оля. Это та, на которую напали, я докладывал, поспешил с пояснением старшина. Так, вот вы говорите, что врагов у него не было, а на девушку напали? Тут же ухватился за сообщение старшины следователь. Так милиция установила, что это хулиганы? Взглянул на старшину Павел Иванович. Старшина вспотел под ушанкой и пожалел, что влез в разговор. Так точно. Но по свидетельству убитого Дмитриева ещё осенью к нему уже пытались залезть в дом. Ничего не взяли, только вот следы оставались. Он и не заявлял. А когда напали на потерпевшую Фёдорову, тоже ничего не взяли. Но, видимо, девица их спугнула. Видимо, да, кажется. Хулиганов нашли? Никак нет. Все материалы по этим эпизодам передать в распоряжение следствия. Строго распорядился Михаил Тимофеевич. Итак, гражданин Сидельников, вам известно, куда именно вчера вечером направлялся убитый? Нет, может, просто прогуляться вышел. Мы виделись днём, занимались, обедали вместе. Но о своих планах на вечер он ничего мне не говорил. Горько вздохнул Павел Иванович. И по-стариковски шумно высморкался. «Как же теперь родителям сообщить? О невесте. Она же только из больницы выписываться собирается. А тут новый удар». «Да, очень жаль парня», — согласился Михаил Тимофеевич. «И все же, как я понимаю, денег и ценных вещей при себе у убитого не было». Значит, версия ограбления отменяется. Но кто-то же ударил Дмитрия ватопаром по шее. Значит, у него всё же были враги. И раз вы так близко общались с убитым, то должны были знать, что происходит в его жизни. Вы что-то не договариваете, гражданин сидельников, с похвальной проницательностью заметил следователь. Павел Иванович завздыхал, завозился, пряча глаза и собираясь с мыслями. — В общем, это очень сложно объяснить, мне бы не хотелось. В общем, фактов никаких нет, это только домыслы, и, скорее всего, это неправда. — Гражданин, пожалуйста, поближе к делу, — поторопил свидетель-исследователь. — Гражданин, пожалуйста, поближе к делу, — поторопил свидетель-исследователь. Да-да, я стараюсь. Просто не чужие люди, такая известная фамилия, бормотал Павел Иванович, собираясь силами. В общем, Максим думал, что точнее так. У него имелся камертон вот примерно такого размера, старинный, из чистого золота. И Максим считал, что неизвестный вор А хочется за камертоном. Золотой камертон? Очень интересно, продолжайте. Да. Так вот, есть основания полагать, что некогда он принадлежал самому Чайковскому, композитору Петру Ильичу Чайковскому, на всякий случай пояснил Павел Иванович. Ясно. Дальше. Этот камертон некогда принадлежал бывшему владельцу этой дачи, композитору Щеголеву, может, вы и такого помните. Затем его вдова вышла замуж за композитора Гудковского, тоже очень известного. Так вот, их обоих отравили. В обоих случаях отравители найдены не были. Но Максим нашел здесь, на даче, Старые письма, из которых следует, что Гудковский отравил Щёголева из-за этого самого камертона и женился на его вдове. А потом кто-то отравил самого Гудковского. Кто? Неизвестно. Вот история, ты подумай, чисто детектив. Хлопнул себя по ляшке впечатлительный Стершина-Точилин. Да-да, сущая дикость. Так вот, Максим стало пасаться, что тот самый отравитель узнал, что камертон теперь принадлежит Максиму, и стало хочется за ним. Что ж, это понятно. А дальше? Дальше он долго пытался вычислить злоумышленника и в итоге решил, что это дело рук Павел Иванович. Ох, вы, наверное, не помните, Но есть такой в недавнем времени очень известный пианист Семён Альт. Они с супругой проживают здесь, в посёлке. Оба давно на пенсии, когда-то были дружны с семейством Щёголевых, знакомы с Анатолием Гудковским. Так вот Максим по некоторым причинам подозревал в отравлении Гудковского и нападении на Олю именно их. Хотя, на мой взгляд, эта версия не имела фактических подтверждений. Любопытно. Будьте любезны рассказать все подробности, потребовал Михаил Тимофеевич. Да, фактов маловато, протянул задумчиво Михаил Тимофеевич. Но однако же молодого человека кто-то убил, и начинать с чего-то надо, а тут такая зацепка. Кстати, а где сейчас этот камертон? Понятия не имею. Может, в комнате, в ящике стола? А может, он был с Максимом, когда, ну, в общем, вчера вечером, дрожащим голосом предположил Павел Иванович. Надо обыскать дом. Как этот камертон выглядит? Ну, такая вилочка с двумя зубцами. миртоны используют для настройки инструмента. Да-да, спасибо, прервал его Михаил Тимофеевич. Аксеонов, на теле что-то подобное было? Нет? Надо смотреть дом. Золотая вилка, ищем. Что вы делали вчера вечером с 6 часов и до 3 часов ночи? Постукивая карандашом по блокноту, сурово поинтересовался Михаил Тимофеевич. Супруги Альты ему не нравились. Точнее, ему не нравилась Анна Ивановна, высокомерная, раздражительная старуха, которая определённо верховодила своим маленьким хрупким мужем. Я не понимаю, почему должна отчитываться перед вами. Нас что, в чём-то подозревают? Нет, просто идёт обычная проверка. Убит человек, мы опрашиваем всех жителей посёлка. Примирительно проговорил Михаил Тимофеевич: "Да ведь раньше времени на эту парочку он не собирался. Вы ведь знали убитого молодого человека. Разумеется, у нас небольшой посёлок, мы знаем практически всех соседей. А мне говорили, что убитый был дружен с вашей внучкой и даже ухаживал за ней, да и у вас в гостях бывал. Бывал. Что же здесь такого? Со Светланой они действительно знакомы". Хотя я бы не назвала это ухаживаниями. Понятно. Так что же вы делали вчера вечером? Поужинали около половины седьмого, потом отдыхали. Я читала, а муж дремал рядом на диване. В 9:00 вечера посмотрели программу Время, потом серию Вечного Эзово и пошли спать. А что нам ещё делать среди ночи? Мы пенсионеры, а не бандиты с большой дороги. «Ну, не стоит так», — миролюбиво протянул следователь, довольный в душе ее выходкой. «Скажите, убитый Дмитриев вчера к вам заходил?» «Нет». «А вам известно, куда он мог направляться в столь позднее время?» «Понятия не имею», — поджала сердито губы Анна Ивановна. «Может, вы слышали что-то подозрительное вчера вечером или видели кого-то возле вашего дома?» Ведь Дмитрий, в былубит, можно сказать, в нескольких шагах от ваших окон. Не стоит преувеличивать. Он был убит на углу улицы через 3 дома от нас. К тому же, вечером мы задёргиваем плотно занавески и не имеем плебейской привычки таращиться в окна. И вообще, молодой человек, вы имеете представление, с кем говорите? Мой муж заслуженный деятель искусств, народный артист, лауреат государственных премий, указывая рукой на скромно сидящего в сторонке Семёна Михайлча, гордо перечисляла Анна Ивановна. А вы обращаетесь с нами как с какими-то рецидивистами. Не стоит преувеличивать. Как я уже объяснял, мы проводим общую проверку. Не смешите меня. Вы нас в чём-то подозреваете. В чём вы нас подозреваете? В убийстве? Прищурив глаза, продолжала допрос следователя Анна Ивановна. Взгляните на нас, мы немощные старики. Повторюсь, вас никто ни в чём не подозревает. А что касается немощи, то такой удар мог нанести кто угодно, даже пенсионер. Да вы взгляните на руки, Семён Михайлович. Он не то что топор, он тряпку в своих руках никогда не держал, продемонстрировало присутствующим тонкую, как у женщины руку супруга Анны Ивановна. Анечка, стоит ли? вяло поинтересовался Семён Михайлович. Стоит, Сёма, твёрдо заявила Анна Ивановна. Мой муж, честнейший, интеллигентнейший человек, за всю свою жизнь копейки чужой не взял, не сказал никому грубого слова, а вы подозреваете его в убийстве? В десятый раз повторяю, никто и ни в чём его не подозревает. И вообще, что вы мне всё про супруга рассказываете? Не сдержался Михаил Тимофеевич. Удар могла нанести и женщина. добавил следователь, глядя на крепкую, высокую фигуру Анны Ивановны, и тут же подумал, что эта старушенция запросто могла бы тапнуть топором по голове, и сил бы хватило, и решительности. На меня намекаете? Ну, знаете ли, милостивые товарищи, я это так не оставлю. Фамилия Альтов ещё достаточно весома. Я обращусь к вашему руководству в прессу, я напишу жалобу прокурору. Это ваше право, примирительно заметил Михаил Тимофеевич. А, кстати, крысы вы чем травите? Что? Крыс? Каких крыс? Обычных? У вас в доме крысы бывают? Бред какой-то, растерянно пожала плечами Анна Ивановна. У нас их уже лет 10 не было. Очень хорошо. Дело об убийстве в дачном посёлке приняло громкий оборот. Даже в газете Вечерний Ленинград появилась небольшая заметка о трагической гибели молодого, подающего большие надежды композитора Максима Дмитриева. Дело было взято на контроль партийными органами. На подмогу областным следователям прислали лучшую следственную бригаду из Ленинграда. Но несмотря на все усилия сотрудников уголовного розыска, убийца так и не был найден. Максима похоронили на Волковском кладбище. На похоронах были Оля с Сашкой, Павел Иванович, институтские друзья и бывшие коллеги Максима по научному институту. Какие бы версии ни разрабатывало следствие, родители Максима были уверены, что их сын стал жертвой какого-то маньяка и не могли простить себе, что позволили ему жить на проклятой даче, не настояли на возвращении в город, не уберегли.